Глава 1. Мелкая деталь. Такая, как единичка. Как много идей скрываются в покорном ожидании вашего появления. Как там в песне поется, помните, цифра один — самая одинокая цифра из всех, которые только существуют. Просто не верится. Гарри Нилсон написал песню про самую маленькую цифру в мире — группа «Фри Док Найт», чьё существование пришлось на конец шестидесятых, начало семидесятых, записала и выпустила её в качестве сингла. И трек стал настоящим хитом. Конечно, один — цифра не такая уж мелкая. В единице скрывается большая мощь. Да, всего лишь в ней одной. Одна секунда, один градус, одна идея, ещё одна. Ещё одна? Здесь уже должна быть двойка! И еще огромное количество чисел между ними. В период с 1967 по 1973 год баскетбольная команда Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе одержала семь выдающихся побед подряд в национальных чемпионатах. И все это под руководством Джона Вудена. Так оно и было. Семь четких последовательных периодов команда завершила под номером один. «Сможете ли вы назвать тех, кому доставалось серебро в турнирной таблице? Кто выиграл последний Супербол? Вы ведь знаете, не так ли? А сейчас ответьте, кого они победили в той главной игре? Странно, не правда ли? В составе Национальной футбольной лиги более 30 команд. Большинство из нас не запомнили, кто значился вторым в списке лучших прошлого года». Современные Олимпийские игры проводятся больше ста лет. Они стали источником запоминающихся, иногда даже легендарных моментов для многих из нас. И вот меня мучает вопрос. Скольких золотых призёров вы можете сейчас назвать? Хорошо. А теперь составьте список тех, кому на пьедестале вручили серебряные медали. Не помните? Не беспокойтесь. Я сам едва назову даже двоих. Но в этом и фишка, понимаете? Существует огромная разница между цифрой 1 и цифрой 2. Как насчет одной идеи? Самолет, пенициллин, кондиционер, компьютер. Перед тем, как появились рабочие прототипы, эти вещи были просто идеями, как и миллион других изобретений и открытий, изменивших мир. Фактически, каждая представляла собой одну идею это реализации, которые расширили спектр наших возможностей. Чтобы изменить жизнь к лучшему, все, что вам нужно, это одна единственная идея. Даже в трудные времена один простой замысел может оказаться спасительным кораблем. В момент кризиса большинство людей оправдывает неудачей нехваткой денег, времени или отсутствием хорошего наставника. Однако важно помнить, Дефицит времени и денег не мешает успеху. Да и лидер вам не очень-то и нужен. Всё, чего вам не хватает, — это одной простой вещи. Её называют идеей. Одна мысль может изменить всё. Одна идея способна перевернуть мир. Мы знаем примеры концептов, буквально вытащенных из головы, которые стоили миллиарды долларов. Мы наблюдали, как замыслы спасали миллионы людей. Такая крошечная и неуловимая вещь может приблизить вас к мечте. Не позволяйте себе думать, что все величайшие идеи уже реализованы. Не забывайте, мы отправили человека на Луну на несколько десятилетий раньше, чем додумались прикрепить колесики к чемоданам. Как много идей скрывается где-то там в покорном ожидании вашего появления. Подумайте, какую силу может иметь лишь малая доля вашей идеи. Есть ли разрыв в денежной награде или будущих возможностях, когда речь идёт о золотой и серебряной медали? Конечно, он есть. Но какого размера будет эта пропасть? Разницу в перспективах победителя и обладателя второго места оценить очень сложно, особенно с учётом разнообразия видов спорта в программе Олимпийских игр. Но по большому счёту всё и так ясно. Пловец Майкл Фелпс в личной жизни и бизнесе преуспел бы куда меньше, имея в своих активах 23 серебряные медали, а не столько же чемпионских титулов. Спортсменов Мэри Лу Реттон, Шугар Рея Леонардо, Карла Льюиса, Пегги Флеминг и Майка Эрузионе почитают во всем мире даже спустя десятилетия после их триумфа. И это уважение приносит им хорошие доходы и сейчас». Множество золотых медалистов получают десятки тысяч долларов просто за то, что красуются перед толпой зевак и в очередной раз говорят о своей атлетической карьере. Тем, кто получал вторые места, такая возможность выпадает не настолько часто. Хорошо, скажете вы, это очевидно. Но какой в этом смысл? Что ж, смысл очень простой. Но в нашей вечной гонке мы его упускаем и теряем из виду всю картину целиком. Суть разрыва между победителями и теми, кто стоит на следующей строчке в турнирной таблице, не в том, чтобы проиллюстрировать денежные различия. И даже не в том, чтобы показать, как финансовое благополучие может укрепляться благодаря продолжительной славе. Нет. Если мы стремимся к выдающимся успехам, то обязаны научиться распознавать мелкие детали, которые как раз и создают тот самый разрыв между первым и вторым местом, и, как следствие, разницу в возможностях между ними. Удивительно, но мелочи, которые большинство считает совершенно несущественными, иногда проявляются за несколько дней или даже недель до события. Помните, различия кроются именно в деталях. Реальный пробел между обладателями золота и серебра зачастую ничтожно мал. На практике в спорте расхождение между первым и десятым местом может быть меньше одной секунды. В ходе одного из заплывов на Олимпиаде Майкл Фелпс стал чемпионом благодаря преимуществу в одну сотую секунды. Только вдумайтесь! Молнии, чтобы ударить в землю, понадобится куда больше времени. Один взмах крыла калибри длится дольше сотой доли секунды. Даже для того, чтобы один раз моргнуть, человеку не хватит такого краткого мгновения. Вот вам истина, о которой мало кто задумывается. Мы начинаем зарабатывать преимущество в том или ином аспекте, прежде чем появляется необходимость в действиях. Крошечный рывок, который обеспечил Фелпсу победу, стал результатом почти незаметного действия. Этому мог способствовать лишний глоток кофе утром, либо дополнительный тренировочный круг на прошлой неделе, или просто плюс пять минут отдыха тут или там. А может быть, это была мысль? Вся наша активность и двигательная деятельность берёт начало в мозге. Если бы Фелпс допустил в свою голову негативную мысль, могло бы сиюминутное сомнение добавить пару сотых секунды к его итоговому времени. Или вдруг ободрение, тихим шепотом сказанное о себе перед стартом, в итоге подарило ему сотую долю секунды, в которой и заключается различие между золотом и серебром. За победу в этом заплыве бывший спонсор Феллпса, спортивный бренд Спидо, подарил ему чек на миллион долларов. Пловец без промедления отдал его на благотворительность. Поэтому, что бы Майкл ни сделал, и когда бы это ни случилось, можете быть абсолютно уверены. Разница, благодаря которой все удалось, была чрезвычайно ценной и невероятно маленькой,